В конце недели Саша уже начала ходить почти не прихрамывая. Она купила через интернет билет во Флоренцию и уложила вещи. После обеда приехала Элиана с помощником прокурора. Все забываю тебе сказать, что старая Ариана прекрасно себя чувствует и отказалась от больницы. Она начала выходить из дома и общаться с соседями, хотя мы по-прежнему помогаем ей купить необходимые продукты. Но жить затворницей она больше не хочет и теперь наверствует общение изо всех сил. Знаешь, если бы Татьяна не держала ее связанной и не пользовалась ее домом, вся эта история казалась бы абсолютно неправдоподобной. В нее невозможно поверить. И то мы вынуждены причесать все эти события, прежде чем давать комментарии прессе. Элена замялась. Александра, мы все вынуждены сказать на пресс-конференции о том, что у Татьяны был нервный срыв, который привел к немотивированным поступкам и психическим проблемам. Именно поэтому она пряталась у старой Арианны и напала на бедную женщину. «К сожалению, кроме твоих слов, у нас нет никаких улик, свидетельствующих, что Татьяна убила падро виторию. Да, ты нашла тот самый скутер, но семья Амбразелли вместе с сыном действительно находилась за пределами Италии, а никаких следов ДНК Татьяны мы на скутере не нашли». Элена вздохнула и выставила ладони перед собой, останавливая Сашина возмущение. Мы и так решили замять все случившиеся на поляне. Мы ведь до сих пор думаем, что вы там подрались. Отсюда и твои проблемы с ногой, и падение Татьяны. Ты хочешь сказать, что это я ее столкнула? Ну, я этого не говорила, но согласись, что такая версия логична. Телефон к тому времени уже отключился. Молчу-молчу, даже не буду спорить, но радуйся, что твой друг-барон имеет большое влияние на местные власти, и все вопросы к тебе сразу сняли. «Он благородный человек. Ты влезла в его замок, в лицо обвинила в убийстве. На его месте я бы вряд ли захотела тебе помогать». Саша лишь вздохнула, снова почувствовав себя настоящей свиньей. «Кстати, — сказала Элена, — теперь у тебя появилась работа в суде в России. Микеле намерен забрать оставшегося без матери сына. Но, как ты понимаешь, матери Татьяны это не нравится. Между прочим, он готов удочерить и девочку, ставшую приемной дочерью Татьяны. Саша еще раз подписала все необходимые документы. И они с инспектором распрощались. Обе понимали, что вряд ли когда-нибудь увидятся. Но пообещали друг другу как минимум поддерживать контакт в соцсетях.